Стэн быстро шагнул вперед и сдавил бока дисплея. Он снова стал черным кубиком. «Ну что скажете?» «Они действительно это делали?» Спросился Рэку. Ответа он не ждал. «Вы знаете, я никогда раньше не задумывался, какой трагизм из-за ошибки генов быть прикованным к земле. Боже, как отчаянно они хотели летать!» «Существа всегда готовы идти на большой риск», сказал Стэн, «ради глотка свободы». Манаби долго молчал. Змах крыльев и сыр Эквад отправился в долгое, медленное скольжение над водой. Стен знал, что он всматривается в имена в блестящем дне озера. Имена навечно приземленных бхорами. Еще один взмах, и дипломат пустился в обратный путь. «Где вы это взяли?» спросил Манаби. «Сделал», — ответил Стен. «Это всего лишь кино, но забавное». «Когда?» «Прошлой ночью». «То есть вы действительно сделали это для меня?» Это был не вопрос, а констатация факта. «Да». Манаби помолчал. «Ах!» – проговорил он наконец. «Что ж, приступим. Отличное начало, адмирал!» «Спасибо, и вы правы, приступим. Но прежде позвольте сделать маленькую преамбулу. Честно говоря, я приготовил целую речь в духе лучших дипломатических традиций, а потом решил, к черту!» Я должен говорить только то, что думаю. Продолжайте. Между нами существует некая двусмысленность. Вот уже неделю я пытаюсь сообразить, как бы иносказательно донести до вас свой план. А вы пытаетесь сообразить, как найти наилучший способ отказать мне. Другими словами, мы оба прикованы к земле. И ни один не делает ни малейшего движения вперед, не говоря уже о том, чтобы взлететь над стадионом. «Совершенно точно, но дело в том», – медленно произнес Тэн, – «что вы более приземлены, чем я». Монаби сделал удивленный жест. «Видите ли, с моей точки зрения, вам не дает покоя наша предыдущая акция. Вы не можете избавиться от мысли о ней. Что, если мы собираемся вас шантажировать, занесем, так сказать, дубинку, чтобы добиться вашего согласия? А вы собираетесь?» Стен не спешил отвечать на вопрос Сыраеку. «Нет», – сказал он, наконец, решительно. «Вы говорите за всех?» «Да». «Почему вы так великодушны? Или это временно?» «Если мы проиграем, в дерьме будет каждый, включая даже сторонников тайного совета». «Нет, решение не временное, Но главный мой довод – это преданность. Однажды вы уже оставили свою нейтральную позицию, чтобы поддержать императора». «Вот почему вы вообще не уклонились от встречи с Махоуни, когда он к вам пришел. Из той же преданности. В самом деле, сейчас для нас самая лучшая – это логика. Та самая логика, которая однажды уже привела вас на сторону императора. Понимание того, что любое будущее без него невозможно, позволило вам поддаться на уговор Яна. Разве не так? Согласен. Теперь вы увидели, что план Махоуни рухнул. Печально». Между тем по всей империи устраиваются облавы для сканирования мозгов и последующей бойни. Неудивительно, что вы боитесь иметь дело с нами. Я бы тоже боялся. Вы приводите гораздо лучшие аргументы в мою пользу, чем вашу, заметил сэр Эку. В моем понимании это означает, вам есть что сказать. Вы правильно поняли, кивнул Стэн. Начнем с того, что последнее событие – это мое поражение. Мою, а не Махоуни. Да, он осуществлял общее руководство, но именно я, как дурак, вовремя не отступил. Провалил план я, а не маршал Ян Махоуни. Замечательно, что вы взваливаете вину на свои плечи, но это только усиливает мои сомнения. Похоже, и встреча с вами большая ошибка. Есть у вас, как это вы любите выражаться, туз в рукаве? Может быть, а может и нет». Все, что у меня сейчас в действительности есть, это ваше внимание. Позвольте сказать вам, что произойдет дальше, если вы будете продолжать сидеть за вашим забором. Мы-то обо всем забудем. А вот тайный совет. Сколько времени пройдет, пока их параноидальная месть не доберется до Манаби? Кроме того, ситуация с АМ-2 становится все хуже и хуже. Скоро они станут искать новые возможности. Хонза, это только начало». За ними последуют другие. Как много АМ-2 хранится на складах в вашей системе? Достаточно, чтобы соблазнить совет. Сэру Эку отвечать было не обязательно. Они оба прекрасно знали, что топлива у Манаби более, чем достаточно. Сумеете вы остановить их? Есть у вас для этого необходимые средства, не говоря уже о духе. Подчеркиваю, я говорю не о смелости, а именно о духе. «Сможете ли вы уйти в подполье все до единого, зарыться в землю, умирать за каждый квадратный сантиметр родной территории? Способны ли вы на это? Готовы ли?» Ни опять ответа не требовалось. Манаби были дипломатами, а не военными. «Что же вы предлагаете?» – спросил сэр Эку. «Это не означало, что он уже готов на все. Он просто хотел выслушать Стена. Но теперь...» Когда Стэн видел, как Монаби потянулся за приманкой, он решил немного подразнить его, не торопиться снимать с крючка крупную рыбу. «Я хочу, чтобы вы только наблюдали и ждали. Мне надо кое-что сделать. Потом я смогу доказать вам, что у нас есть и средства, и дух. А взамен... «Ну, говорите!» «Клюет! Сэр Эко попался!» «А взамен я хочу, чтобы вы нашли возможность встретиться со мной еще раз!» или с Махоуни. Возможно, я буду занят. Тогда вместо меня придет Ян, если вы не против. Хотя бы на это вы согласны? Но как мог сэр Эку отказать? Не мог. Вместо этого он попросил еще раз включить голодисплей. Ему не терпелось посетить воздушный цирк, где летать мог каждый. Все получилось в точности так, как предсказывал Стэн. Не успел сэр Эко возвратиться домой, как нашел там просьбу встретиться с членом Тайного Совета. В действительности даже не просьбу, а ультиматум. Члены Тайного Совета пространно обсуждали, как им договориться с Манаби. Они до сих пор ни в чем их не подозревали. Но идущие чистки и затянувшиеся вторжения на суверенную территорию Хонза произвели шум по всей Империи. Совету по зарез нужно было привести все в порядок. Успокоить общественность, по крайней мере, хоть на время. А чтобы сделать это, им нужна была поддержка Монаби. Очень нужна. Разгорелся небольшой спор, кого послать навстречу. Сперва оптимальной казалась кандидатура Мелприн, поскольку у нее были удивительные дипломатические способности, по крайней мере, удивительные для промышленника. Но даже она видела здесь большие трудности. Если сэр Эко почувствует хоть малейшую их слабость, «Дело пропало», — сказала Мелприн. «Выступать необходимо с позиции силы. Тут им пригодится мастер подводить итоги». И они послали Лаветта. Лаветт преднамеренно избрал для встречи маленький запущенный парк. Здесь было мало места для маневров грациозного Манаби, и дипломат с трудом преодолел забор. Тут же частицы пыли и грязи стали оседать на его чувствительных усиках. Лавет выжидал... пока серу Эко действительно станет не по себе. Здоровый черный блеск тела Манаби стал серым, приятный красноватый оттенок перешел болезненно-оранжевый. Только тогда Лавет обратился к нему. «Мы хотим получить от вас заявление», – начал он. «У меня с собой копия того, о чем идет речь. Подпишите документы прямо сейчас. Прочитать можете его позже, на досуге». «Очень заботливо с вашей стороны», – — сказал Сыреку. — Но хотелось бы знать, что именно мы должны одобрить. Дело касается убийства и заговора, сами понимаете. Вы должны осудить это, ну и так далее. — Это мы действительно осуждаем, — согласился Сыреку. — Тревожит как раз и так далее. — О, там сущая ерунда. Список виновных. Призыв к их осуждению. Вот так. Да, и еще. Хонза. Мы надеемся, что все здравомыслящие существа — поддержат наши усилия по захвату АМ-2 и не позволят дикарям иметь такие запасы топлива, чтобы делать с ними что угодно и когда угодно. Я считаю, что наши действия вполне законны. Нам принадлежат права на м 2 поэтому мы имеем право следить, чтобы запасы его использовались правильно. «Понимаю», – сказал Манаби. Конечно, он и в самом деле все понял. «Теперь все ясно, вопросы будут?» Тон Лавета был угрожающим намеренно. Он безошибочно давал понять, что произойдет, если сэр Эко откажется. «Мои друзья по тайному совету должны точно знать, кто на чьей стороне находится. Времена сейчас крутые, и действия тоже потребуются крутые. Вы либо с нами, либо с Хонза. Договорились?» Сэр Эко не считал, что они договорились. Однако было бы достаточно глупо признаться в этом. Поэтому он предпочел объяснить. К сожалению, торопясь навстречу, он позабыл захватить с собой официальную санкцию его собственного правительства. Это ужасная промашка с его стороны. Но такая формальность необходима. Он ведь пока не может официально говорить от имени всех Манаби. Разве не этого хочет Лавет? Да, я хочу, чтобы все было законно. Чтобы не осталось ни одной лазейки, которой могли бы потом воспользоваться подлые законники. «Хорошо. Доставайте все бумаги, которые вам необходимы. Делайте все, как положено. Только быстро. Я ясно выражаюсь?» Сэр Эку ответил, что Лавет формулирует свои мысли совершенно недвусмысленно.